Империя Викар. Резиденция посла Третьей Республики отдала. После того, как аудитор, присланный самим фюрером, одобрил и даже похвалил планы Курта, он, даже не попрощавшись, покинул тело садовника, оставив молодого некроманта наедине с собственными мыслями. Вот только Курту понадобилось еще около получаса, чтобы окончательно поверить, что проверяющий действительно ушел. Только тогда... Парень решил выпроводить безвольную тушку садовника из своих покоев. Проследив, пока тот не добрел до лестницы и не скрылся из виду, спустившись вниз. Сразу после Курт захлопнул двери и запер их на замок. И чтобы ему наверняка никто не смог помешать, он оставил ключ в замочной скважине, слегка его провернув. Немного уняв в руках дрожь, некромант медленно подошел к окну. Он старался выглядеть при этом как можно более непринужденно – Больше не оставалось уверенности, что он сам себе хозяин, и что за ним никто не наблюдает. Несколько минут он, зажмурившись, стоял у окна и словно наслаждался солнечными лучами. Затем, приоткрыв немного оба глаза, сквозь легкий прищур, парень принялся осматривать двор посольской резиденции. Садовник обнаружился на своем привычном месте, стоял у ворот и пялился в никуда. Это помогло Курту немного расслабиться и вновь обрести уверенность в собственных силах и своей значимости. Он даже с легким недовольством прицокнул, подумав о том, что так и не спросил у человека, несомненно имеющего ответ на этот вопрос, почему выбрали именно садовника. Уж слишком он не вписывался в окружение некроманта, да и вряд ли мог бы хоть куда-то вписаться, учитывая его профессию. Ну и черт с ним. Курту и без этого было о чем беспокоиться. Главное, что неожиданный аудит прошел удачно. Свалившись, как снег на голову, аудитор едва ли не в буквальном смысле выбил у парня почву из-под ног, заставив того изрядно нервничать. И только чудом ему удалось сохранить хоть какое-то самообладание, которое в конечном счете и спасло ситуацию. Он не только выкрутился, правильно забросив перед аудитором приманку, но и сохранил полную автономность действий. хотя для укрепления результата нужно будет после предстоящей атаки на рассветных демонов отправить отчет с результатами. Нельзя проявить слабость, чтобы наверху усомнились в способности флюги Генхаймина-младшего самостоятельно довести начатое до конца. И все же, еще раз окинув взглядом улицу, некромант попытался зашторить окна, но из-за частично оборванного карниза ему не удалось затемнить помещение, как раньше. Парень с удовольствием и нескрываемым облегчением уселся в кресло, наклонился немного вперед и принялся на ощупь шарить левой рукой под журнальным столиком. Через пару секунд, издав победный рык, он выудил из-под стола бутылку с жидкостью насыщенного янтарного цвета. Резким движением он принялся откручивать крышку. Несколько мгновений, и из бутылки вырвался приторный аромат с нотками цитруса. Курт поднес горлышко бутылки к лицу, Прикрыл глаза и с блаженством вдохнул этот манящий запах. Как же сильно ему хотелось выпить. Прямо сейчас сделать несколько глотков, чтобы по телу разлилось тепло, освобождая от всех переживаний и волнений. «Я скоро», – прошептал парень, закрутил пробку обратно и отставил бутылку на столик. Его взгляд зацепился за пустующую пиалу, выступающую в качестве свечной подставки. И по спине моментально пробежал неприятный холодок. Перед глазами снова вспыхнула картина того, как аудитор с аппетитом сожрал свечу. С каким трепетом он ловил ладонью падающие на пол восковые крошки, и с каким наслаждением он закидывал их обратно себе в рот. От этих воспоминаний Курта кольнула неприятная догадка. «Вполне возможно, что аудитор был не совсем человеком, а значит молодому некроманту нужно быть еще осторожнее». Нельзя, чтобы аудитор, кем или чем бы он ни был, догадался об истинных намерениях Курта. Ведь после неудачной атаки на особняк клана Белой Ночи, его приоритеты кардинально сменились. Парень больше даже не помышлял о том, чтобы пытаться освободить мастера Зейна, уже десятки лет заточенного в темнице клана. Теперь он даже будет рад, если старик там и останется до самой своей смерти. Именно поэтому, чтобы достичь своей новой цели, Курт должен сосредоточиться и закончить с приготовлениями к атаке. Нет, теперь он обязан ее значительно усилить, чтобы результаты превзошли все возможные ожидания, и фюрер не надумал прислать Курту в помощь кого-то из своих доверенных людей. Расплывшись в довольной улыбке, некромант откинулся на спинку кресла и запрокинул голову. Он начал едва слышно что-то бормотать себе под нос. И через десяток секунд его глаза полностью окрасились в белый цвет. Зрачки и радужки. Все исчезло. Темный маг вошел в состояние транса. Рис. Задание изменилось. На другом конце города в это же время невысокий грузный мужчина неожиданно споткнулся. Он отошел в сторону, чтобы не стоять на пути у движущегося по тротуару потока людей. Около трех минут он стоял неподвижно и, не моргая, смотрел прямо перед собой – Затем скривился так, словно проживал и проглотил целый лимон. «Приказ получен, господин!» – прошептал, прикрывая ладонью рот, чтобы со стороны казалось, будто он зевает. «Уничтожить?» – «Две цели!» – «Убить главу рассветных демонов и убить...» Ризу пришлось замолчать, слишком близко прошел офицер полиции. Курт сразу же оборвал ментальную связь со своим подчиненным – Для некроманта не имело никакого смысла ждать, пока слуга продолжит. Он доставил свое послание, и значит, обе жертвы уже до наступления ночи умрут.